Глава двадцатая. Мы летели над девственными лугами и рощами. Внизу блестели зеркала небольших озер, ручейки голубыми лентами устремляли к ним свои воды. Создавалось ощущение, что мы где-нибудь на Земле или на т а и в а н е Вот только все это выглядело каким-то нежилым, диким, что ли. Ни тебе дорог, ни деревеньек, не говоря уже о городах. Внизу простиралась совершенно нетронутая ц и в и л и з а ц и и природа. И если бы не фиолетовое небо и два светила над головой, можно было бы подумать, что мы случайно залетели в совершенно не освоенный людьми уголок. Но что-то здесь было не так. Некое неприятное чувство, словно мурашки, пробегают по спине от чужого взгляда. Никак не могла понять, в чем дело. Тут на горизонте, словно оазис в пустыне, появился обжитой уголок. На лугу, усыпанном цветами, в ы с и л о с ь большое красивое здание, похожее на настоящий замок. Отсюда сверху было видно, как многочисленные парковые дорожки, клумбы и живые изгороди сплетаются в один прекрасный ковер. Сверкали в свете солнца серебристые с т р о и фонтанов. На водной глади совершенно круглого озера плыли прекрасные птицы, очень похожие на лебедей. Матильда начала резкий спуск прямо к широкому крыльцу дома. Прилетели, сообщила она, отпуская свою метелку. Мы спешили следом за ней. Свою метелку я спрятала в рюкзак. Почему-то не хотелось оставлять их без присмотра. Все здесь было прекрасным, прямо приторным, как огромные кремовые розы на торте, от которых начинает тошнить. Не знаю почему, но мне здесь было неуютно. Красивый дом, похвалила Розальва. Наверное, много народу здесь живет. Маменька и я с двумя старшими сестрами. Они сейчас в гостях у клана огненных ведьм. Именно их клан в этом году принимает одного из избранных. Это настоящий праздник. На ритуал обращения прилетело много гостей, мы тоже были приглашены. Именно там я и получила сообщение, что меня спрашивает кто-то, прилетевший на к о с м о л ё т е Поэтому мы будем в доме совершенно одни. Тяжело, наверное, прибираться в такой махине, пробормотала я. Матильда искоса глянула на меня, но промолчала. Парк просто великолепен. продолжила я глядя на такие знакомые розы, благоухающие в больших катках, стоящих прямо на ступенях. Еще по дороге сюда я узнала много знакомых растений. И деревья здесь росли не карликовые, как на к а п е л л е а полноразмерные, т я н у щ и е с я кронами к небу. Внутри дома нас встретила прохлада и просто образцовый порядок. Начищенные полы блестели как зеркало. На окнах колыхались тончайшие, словно вуаль занавески. Мебель изящная, словно игрушечная. Все воздушное, украшенное цветочным орнаментом. Да и везде, где только можно, стоят вазоны с живыми цветами. Вы, наверное, голодны? Я велю накрыть для вас обед в малой столовой. Я даже не сразу поняла, что не так в ее словах, но за спиной в переноске завозил с я м а т в е й услышав волшебное слово обед. Мы шли по совершенно пустым коридорам, и з р е д к а нам встречались статуи прекрасных девушек с цветами в руках. в цветочных венках или украшенных цветочными гирляндами. Красиво, но безжизненно, как в музее. Столовая оказалась очень светлой, солнечной комнатой. Одна из стен, которая представляла собой большое окно, выходящее на тот самый пруд. И да, по ровной глади воды плавали обычные земные лебеди. Большой овальный стол уже был накрыт на четыре персоны. От блюд поднимался пар, намекая, что их приготовили только что. Очень странно. За спиной послышался д у ш е раздирающий мяв. Это Матвей просился на свободу, вернее, на дегустацию предложенных блюд. Пришлось срочно выпускать. За ним колобками выкатились шуршарики. Разальва открыла свою переноску, оттуда грациозно выпрыгнула с к и з и Кошаки подхватили за ш к и р к у каждый по шуршику и, прыгнув на стулья, подсадили пушистиков на стол. Не дожидаясь нас, эта дружная банда принялась за обед. Понадобится еще столовые приборы. Пробормотала Матильда. После ее слов прямо из воздуха материализовались две призрачных девушки. Они пододвинули к столу еще один стул, поставили перед ним на стол тарелки и бокалы и, склонив головы, сделали шаг назад, словно в ожидании дальнейших указаний. Самое интересное, на девушках была надета одежда обычной горничной: коротенькое платье, фартучек и крошечный чепец. Так вот, кто помогает следить за домом. Это открытие немного меня успокоило. Призраков я не боялась, привыкла уже к разной магической нечисти, поэтому совершенно спокойно села за стол. Мы все действительно очень проголодались. Я даже не могу вспомнить, когда последний раз ела. А нет, помню. В том самом шикарном ресторане в очень неприятной компании Мозуса, будь он не ладен. Впрочем, это сложно было назвать обедом, поэтому я с удовольствием подкладывала себе салат с общей тарелки. Все было невероятно вкусным. Постепенно ложки и вилки стали мелькать реже. За столом завязался разговор. Матильда, спасибо тебе, что помогла нам на ведьминой горе. Без тебя мы бы так быстро не сориентировались. Скажи, а ты правда знакома с моей бабулей? Знакома. Учились мы вместе. Она с Флорой взяла меня под свою защиту, как только я поступила в магическую академию. Я была намного младше, да и магический резерв у меня не велик, а они были гордостью академии. Ума не приложу, чем я им приглянулась, но они взяли в свою компанию ничем не примечательную юную ведьмочку. Это теперь, я думаю, что твоя бабушка просто знала, что я когда-нибудь помогу тебе, ее внучке. Всегда подозревала, что она не так проста. Слишком много секретов за ней водилось. Как бы там ни было, я ей очень благодарна. Таким, как я, слабеньким ведьмочкам совсем не сладко в магической академии. Да и флора мне благоволила. Она ведь без ума от цветов. А причем здесь цветы? Перебила ее роза. Я цветочная ведьма. Моя мать и сестры в л а д е е м магией растений, и на Альдебаране мы второй по влиятельности клан. Как интересно, цветы это так прекрасно. Аматильда продолжала свой рассказ. Твоя бабушка помогла мне, а я еще раз помогу тебе, и будем считать, что мы в расчете. Не хочу быть никому обязанной. Говорите, зачем вы прилетели на Альдебараны, почему позвали меня? Переглянувшись с Розой, мы вздохнули, и я попросила: "Помоги нам вернуться домой". Не поняла? Поподробнее. Мы на Капелле оказались совершенно случайно, попали в неисправный межмировой портал, а у нас через месяц сдача практики в академии. Нам нужно позарез вернуться домой. Матильда даже растерялась. А как же я вам помогу? Ну, у вас же есть порталы. На Капелле нам рассказывали, что вы ведьмы к ним через порталы попадаете. Судя по р а с т е р я н н о м у виду Матильды, мы опять попали в... в общем, попали. Для путешествий на Капеллу мы пользуемся стандартными порталами, настроенными на определенное место. У нас их всего три, а межмировых у нас уже несколько тысячелетий не было. Да как же так? Вы же могущественные ведьмы! Матильда спрятала взгляд. были могущественными когда-то ничего не понимаю Матильда подняла голову и взмахом руки велела призракам покинуть столовую когда-то на Альдебаране были мощные магические источники здесь рождались и жили сильнейшие маги и ведьмы магии было так много что все не задумывая использовали с ь е ю мы путешествовали по другим планетам принося с собой образцы растений и животных чудесные ткани и музыкальные инструменты Давно уже никто ничего не делал своими руками, все делалось с помощью магии. Но вот однажды в одной из семей родился ребенок без магической искры. Затем еще и еще. Это было похоже на эпидемию. Но этого мало. Магия начала пропадать у тех, кто ей обладал. Сначала у самых слабых магов, затем у более сильных. Мы забили тревогу, стали выяснять, что случилось. Оказалось, магические источники почти иссякли. К тому времени маги перестали рождаться вовсе, и редко еще рождались ведьмы в тех кланах, на чьих территориях были расположены все семь источников. Наши ученые предрекали, что если ничего не изменится, планета начнет поедать сама себя и в с к о р е с а м о разрушится, все погибнут. Но мы приносили с других планет не только произведения искусства, многие научные труды были изучены и созданы три портала на ближайшую планету. б о л ь ш е года длилось великое переселение. Строились новые города, жизнь продолжалась. На Альдебаране остались только семь кланов, о х р а н я ю щ и е магические источники. После переселения всех жителей они немного стабилизировались, но магии в них остались совсем крохи. Так вот, почему я так неуютно себя здесь чувствую, так, словно мне не хватает воздуха. Здесь практически нет магии. Я связалась с Матвеем по нашей мысли-связи, и он подтвердил мою догадку. Здесь в доме рядом с источником то тревожное чувство не посещало меня так, как вдали, куда магия почти не поступает. Вот только в кланах остались одни женщины, мужчин на планете больше нет. Для этого нам приходится регулярно наведываться на капеллу. Матильда вновь отвела взгляд. Знаете, как тяжело все делать самим, зная, что помочь некому. А еще выяснилось, что для того, чтобы источник исправно функционировал, в него регулярно нужно вливать немного магии. делать-то т а к и й обмен магическими потоками, а ее у нас самих совсем мало. Мы вновь занялись научными работами,ща выход из положения, ведь совсем рядом на Капели магия была, но совершенно сырая, непригодная для использования. На планете мы не обнаружили ни одного магического источника, но магия там просто витает в воздухе, и в некоторых людях мы стали замечать магическую искру, спящую. Обычно это были молодые женщины. И тогда мы придумали лотерею с избранными. На капеле л было отобрано несколько девушек с магической искрой, которые были доставлены на Альдебаран с помощью специально для этого созданного космического корабля. К тому времени мы пустили слух, что порталами могут пользоваться только ведьмы, что обычный человек попав в портал, попросту погибнет. Это должно было обезопасить Альдебаран от толп желающих побывать здесь. Прибывших избранных девушек мы хотели посвятить ведьмы, дабы пополнить наши ряды, но источник просто поглотил их искру, а девушек превратил в живые призраки. Мы пробовали вновь и вновь, но добились только того, что благодаря поглощенным магическим искрам источники немного оживали, а мы получали призраков, которые становились нашими помощницами. Так что те девушки, которые прилетели сегодня с нами, они что, умрут? Это их выбор. Они все выбрали вечную жизнь на Альдебаране вдали от Суеты, но у них ведь по сути не было выбора. Это не так. С каждой перед церемонией мы проводим беседы, объясняя, что с ними случится и что, если они откажутся, мы вернем их домой предварительно стерев память. Но еще никто не захотел вернуться. Все предпочли вечную жизнь, пусть и призрачную. К тому же все они понимают, что таким образом они спасают капеллу и своих близких. Ведь если разрушится Альдебаран, это неминуемо коснется и их родной планеты. Как грустно! Рядом схлипнула Розальва. Жаль, мы не можем ничем помочь, это очень грустно, что д е в у ш к и должны жертвовать собой. А мне жаль, что я не могу помочь вам вернуться домой. Но вы можете дождаться следующего ведьминого дня, когда откроется проход на лысую гору и уже оттуда попасть куда угодно. Но это нужно ждать целый год. Впрочем, судя по браслету, у вас есть доступ в особняк клана о г л е а Интересно, откуда он у вас? По лицу Розы я поняла, что ей тоже очень интересно, где я взяла этот браслет. Я сделала вид, что не поняла вопроса. Не очень т о м не хотелось сейчас откровенничать. В роду о г л е а всегда были лучшие воины и порталщики. ь Именно они умели открывать межмировые порталы. Диана, последняя из рода. Никак не могла смириться с угасанием магии, постоянно искала способы оживить источники. Однажды она просто исчезла. Думаю, каким-то чудом сумела открыть портал и отправилась на поиски решения нашей проблемы. Она была лучшей подругой моей мамы. Грустно все это, но у меня не вызывали симпатии ведьмы, к о т о р ы е обрекали на смерть ни в чем не повинных девушек, чтобы продолжать пользоваться магией. По сути, они их попросту шантажируют, потому что те ни за что не решатся с позором вернуться обратно домой. Ведь должно быть решение. Иногда оно лежит прямо на поверхности. А далеко отсюда дом Аглея. Мы были соседями. Я провожу. Думаю, Матильде не терпится избавиться от нас. Видимо, она чувствовала мою неприязнь. Коты забрались в свои переноски, предварительно загнав в них шуршариков, мирно дремавших прямо на столе. Через стеклянные двери мы вышли на террасу прямо к озеру. Лебеди безмятежно плавали по водной глади. Они ведь точно с земли. Значит, ведьмы там бывали. А раз за портал отвечал именно род Аглея, может, именно в их доме мы сможем найти сведения о том, как туда добраться. Видимо, основной вид транспорта здесь верхом на п о м е л е Мы вновь поднялись в воздух и уже через полчаса полета Впереди показался большой серый дом, больше похожий на неприступную крепость. Никаких фонтанов и ажурных беседок, только скупая монументальность. На г р а н и ц е с родовым поместьем Матильда распрощалась с нами, пояснив, что дальше ей проход закрыт. Дом сначала должен признать меня как хозяйку, только после этого я могу дать разрешение на посещение поместья другим ведьмам. Подлетая ближе к дому, я словно наткнулась на мыльный пузырь. который мягко с пружинив пропустил меня внутрь. Розальва поморщилась, задержавшись на границе, но вот она внутри периметра. Дом принял нас. Чем ближе мы подлетали, тем явственнее было видно, что этот каменный великан, словно спит. Окна закрыты ставнями, в о р о т а опущены, двери на запорах. Но вот центральные двери сами собой распахнулись, словно приглашая. Мы прямиком полетели к этим дверям. Спешиваясь на ходу, убрали метелки в рюкзак. Однако здесь п а с п о р т а н с к и ничего лишнего, никакой вычурности, только прямые линии, простота и сдержанность. Кое-где попадались изображения д е в в разнообразных военных одеждах с оружием в руках. И с кем они воевали? Матильда ничего не говорила о войнах. Так для чего оружие? Меня тянуло вперед, я это явственно ощущала. Посмотрела на подругу, которая выглядела немного бледнее обычного. Тебя тоже туда тянет. Она без слов кивнула головой. Не нужно т е б е туда. Я помнила о словах Матильды, что источник забирает магию у всех, кто не принадлежит к роду в е д ь м Вдруг он и Розу посчитает за одну из них. Переноску тоже передала ей. Мало ли, вдруг это на любую магическую сущность распространяется. Магическим источником оказался большой плоский камень, очень похожий на тот, что был на моем браслете. Он словно дышал, слегка пульсируя, звал к себе, говоря, как скучал, как давно не видел ни одной живой души. Сама не заметила, как стала разговаривать с этим камнем, рассказывая, как я сюда попала, про подругу, про одного ясноглазого дракончика, по которому очень скучаю. Камень отвечал, сочувствуя, обещая, что все будет хорошо. положила ладонь в центр камня, д е л я с ним своей магией. В голове возникло одно слово: вкусно. А затем по моей ладони, словно щекотка, прокатилась волна чужой магии. Источник делился со мной тем, что было у него. Я засмеялась. Щекотно. Мне показалось, или камень тихонько засмеялся в ответ, переливаясь всеми оттенками алого. Я пойду. Устала очень. Только ты не трогай моих друзей, ладно? Я подумаю, как тебе помочь, ведь должен быть способ. Подошла к двери небольшого круглого зала, стены которого были сложены из обычного серого камня, очень п о х о ж е на пещеру. Камень лежал ровно посередине. Я еще приду, пообещала источнику, закрывая за собой дверь. Друзья ждали в коридоре. Матвей нервно постукивал хвостом по полу. с к и з н напряженно принюхивалась, но мы все равно пропустили появление. Призрачной девушке неожиданно возникший перед нами. Госпожа, следуйте за мной, я провожу вас в ваши покои. п р о ш е л е с т е л едва различимый шепот. Девушка поклонилась и заскользила вперед по коридору. Подхватив переноски и рюкзак, мы двинулись за ней. Для нас подготовили смежные спальни. Мы л о ж а с ь спать оставили открытой дверь, чтоб ы видеть и слышать друг друга. Шуршарики забрались на кровать р а з а л ь в а облюбовав самую большую подушку. Хорошо, что кровать широкая и подруги осталось еще несколько свободных подушек. Мою кровать уже традиционно оккупировали коты, благо на ней тоже места достаточно. Засыпал а я с мыслью, что за каникулы это уже четвертая планета, на которой я побывала.